Убитых оказалось такое множество, что по всему городу не было места, где бы можно было ступить не на мертвого, а около царского двора и по ближним улицам кучи убитых возвышались наравне с городскими стенами. Рвы были ими наполнены, а также и те места, по которым уходили последние защитники, то есть берега казанки и луг, простиравшийся от нее к лесу. Разумеется, и русскому воинству дорого обошлась эта победа, и оно потеряло во время осады множество людей от болезней и от рук неприятельских. Иоанн прежде всего возблагодарил Бога за победу и велел петь благодарственный молебен под своим знаменем, на котором было изображение нерукотворного спаса. На том же месте он потом велел соорудить и храм в честь этого образа. Сюда собрались воеводы и все бояре с князем Владимиром Андреевичем впереди». Потом подъехал шикалей «Буде государь здрав на многие лета, на богом дарованном ти царстве и Казанском», — повторяли они, приветствуя государя. Окруженный воеводами и своими дворянами, государь вступил в город и направился к царскому двору. Его встречали победоносные войска с толпами освобожденных русских пленников и кричали «Многое лето царю благочестивому Ивану Васильевичу, победителю варваров». Город в разных местах горел, царь приказал тушить пожары, а все взятые сокровища пленников и пленниц велел разделить между воинами, себе взял только пленного Едигера Махмета, царские знамена и городские пушки. После того он возвратился в свою загородную стоянку. С радостной вестью в Москву к своей царице Анастасии, брату Юрию и митрополиту он отправил Шурина своего Даниила Романовича Юрьева, К 4 октября Казань очистили от трупов, и государь снова вступил в город. Тут он выбрал место, на котором велел построить соборный храм во имя Благовещения, пока деревянный. Потом с крестами обошел городские стены и велел светить город. Затем, приняв челобитие и присягу о покорности атарских людей и луговой черемисы, царь оставил здесь своим наместником и большим воеводою князя Александра Борисовича Горбатова при нем товарищем князя Василия Семеновича Серебряного и дал ему многих дворян, детей боярских, стрельцов и казаков. А сам 11 октября поспешил отправиться в свою столицу, хотя некоторые опытные бояре советовали ему не спешить отъездом и прежде устроить дела казанские. Он поплыл с пехотой на судах по Волге, а конницу послал берегом с князем Михаилом Воротынским к Васильсурску. В Свияжске воеводу оставлен князь Петр Иванович Шуйский, который ведал и всей горной Черемисую. В Нижнем, кроме жителей и духовенства, государь встретили бояре, посланные приветствовать его из Москвы от царицы, брата Юрия и митрополита. Из Нижнего государь поехал на конях к Владимиру. Не доезжая этого города, он встретил боярина Траханиота, который привез радостную весть от царицы Анастасии. У нее родился сын царевич Дмитрий. Прежде нежели вступить в столицу, Иоанн не применил заехать в Троицкую лавру и поклониться угоднику Сергию. Когда государь приблизился к Москве, навстречу ему вышло такое множество народу, что все поле от реки Яузы до посаду едва вмещало людей. Слышались только крики «Многое лето царю благочестивому, победителю варварскому, избавителю христианскому». Митрополит, епископы и все духовенство встречали государя с крестами. Царь обратился к митрополиту и ко всему освященному собору с пространным благодарственным словом за их молитвы, с помощью которых он победил неверных казанцев. Митрополит отвечал ему в том же смысле. После сего царь сошел с коня, снял доспех и заменил его царским одеянием, повесил на груди животворящий крест, на главу возложил шапку Мономахову и пеший отправился за крестами в Успенский собор. Здесь со слезами благодарности прикладывался к мощам митрополитов Петра и Ионы. И уже затем вступил он в царские палаты, где обнял свою супругу и новорожденного сына. Бесспорно, это был счастливейший и самый светлый день в его жизни. 8 ноября у царя был пир в большой грановитой палате для всего высшего духовенства для многих бояр и воевод. Потом государь раздавал щедрые подарки митрополиту и всем бывшим тогда в Москве владыкам. Князя Владимира Андреевича он жаловал шубами, большими фряжскими кубками и золотыми ковшами. Также всех бывших с ним в походе воинов, от бояры до детей боярских, смотря по достоянию, он жаловал шубами с своих плеч, бархатами на золоте и соболях, кубками, ковшами, конями, доспехами, платьем и деньгами.